Флаги, что я выберу сам. Трахнули пьяницу, не трахнули пьяницу, снова трахнули пьяницу. Какая разница? Я возвращаюсь к этой истории, как человек, который уезжал, но навеки обречен возвращаться, хотя, может, оно и к лучшему. Я не обнаружил ни статуи, ни букетов, ни любимой, что сказала бы «Теперь мы поднимем над замком новые флаги, те, что ты выберешь сам». И снова взяла бы меня за руку, Мою руку взяла бы твоя рука. Мне все это не светит. Моя пише-машинка довольно быстра, как лошадь, Только что сбежала из-под наркоза И рвется теперь сквозь тишину, Слова стройно галопируют А снаружи светит солнце. Может, слова меня помнят? Сегодня четвертый день марта 1964 года. Птицы поют на задней веранде, В вольере их целая куча и я стараюсь спеть вместе с ними. Трахнули пьяницу, не трахнули пьяницу, снова трахнули пьяницу, я вернулся в город.